План мероприятий Менеджер переводит задачи и стратегии маркетинга в конкретные программы действий с учетом календарного времени. Все планы должны быть непосредственно связаны с деятельностью компании, иными словами, необходимо установить сроки рекламной кампании, стимулирование сбыта, участие в промышленных выставках и начало продажи нового товара. Это включает в себя распределение обязанностей между отдельными служащими и организацию контроля, Следовательно, все, кто принимает участие в игре, должны быть поставлены в известность относительно содержания плана и знать, когда и что следует делать. Контроль. План включает в себя описание механизма, который поможет компании выяснить, являются ли предусмотренные им действия эффективными с точки зрения выполнения поставленных задач. Как правило, в планах содержатся исходные данные для сравнительной ежемесячной или поквартальной оценки деятельности компании. Когда задачи не выполняются, менеджерам следует предпринять шаги по корректировке действий, стратегии, целевого рынка или подзадач. Например, в последнем квартале менеджеры нередко отменяют запланированную рекламную кампанию, если фирма не получила плановую прибыль. В таком случае менеджер, скорее всего, придет к выводу, что реклама не дала нужных результатов, и, следовательно, он может сэкономить средства компании и повысить текущую прибыль. Такая политика, разумеется, не может привести к долгосрочной оптимизации отдельных частей системы, однако она является распространенной практикой.